Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Низкая орбита. Ремонтный корабль-прогун. Идею о связи с фортом Рендел оставил после нескольких попыток. Сигнал на линии был, коммуникатор агента определялся, но вызов никак не проходил. Видимо, Хеван скрывался в глубине форта, и контакт со спутником экранировался его толстыми стенами. Впрочем, маршал и так видел, что защитники все еще живы. Теперь Форд не просто огрызался редким огнем, а превратился в вулкан, изрыгающий волны огня из стали. Древние орудия старого укрепления разошлись не на шутку, поливая огнем вражеские корабли. Рэндалл, конечно, знал, что этого дешевого барахла в системе осталось очень много, но не подозревал, что у законсервированной точки наземной защиты столько запасов. Неудивительно. При освоении системы в нее стаскивали старое и дешевое вооружение тонами. Лучевое оружие стали заказывать только когда колония начала приносить прибыль, а когда появился флот, то необходимость в наземной защите упала до нуля. Но сейчас и она пригодилась. Некоторое время маршал наблюдал за боем на орбите, гадая, куда подевались три огромные крепости. Две оставшиеся прикрывали отход транспортных платформ, что медленно разгонялись для прыжка. Кляксы перестали их преследовать и начали гоняться за фрегатами, стараясь держаться вплотную к ним, чтобы не попасть под удар оставшихся крепостей. Это вполне устраивало федеральный флот. И скоро на орбите из транспортников остался только одинокий кит десантного корабля, что дожидался последнего бота с планеты. Рендел следил за ним с помощью радаров прыгуна, не вызывая оператора десанта. Он и так все прекрасно видел. Бот уже опустился в реку, запрудив ее, и принимал на борт последних беженцев. Их посадку контролировал Сеймур, что остался на связи с неким Тимом. Форд продолжал сражаться, оттягивая на себя летающие корабли противника. Они роились над холмом, как туча мух, взрезая землю своими лучами в попытке добраться до сердца укрепления, спрятанного под землей. Форт не мешкал с ответом, поливая врагов ливнем огня. Корабли противника искрили, падали в лес, но не отступали, продолжая атаковать форт с неутомимой настойчивостью механизмов. Рэндалл успел перекинуться парой слов с Сандерсом перед вылетом на операцию. Его интересовало, не зря ли он с Джаредом рисковали своими шкурами. Оказалось, не зря. То, что борт-инженер успел выковырять из систем разбитого почтовика, пригодилось военным. Скупые строчки программного кода были разобраны сотнями аналитиков, выдавших свой прогноз. Таинственный враг оказался именно тем, чьего явления так опасались все прогнозисты Федерации Гуманоидов. Искусственный разум, компьютер, обладающий стремлением к жизни. Вот кто противостоял людям. Судя по данным, их нельзя было назвать полностью разумными, скорее они напоминали насекомых, ведущих вечную борьбу за выживание. Сплав техники и органики оказался очень энергоемким, и объемы энергии, необходимые для функционирования загадочных компьютеров, поражали воображение даже видавших виды энергетиков. Рой путешествовал от системы к системе, выгрызая все на своем пути, перемалывая в крошки даже планеты и звезды, в попытках добыть достаточное количество энергии. Технологии антивещества им, судя по всему, были недоступны, зато в лучевой энергии их разработки опережали самые смелые эксперименты гуманоидов на целые столетия. Больше ничего толкового Рендал из полковника не выудил. Хотя тот знал явно больше, чем рассказывал. Рэнди был не в обиде. Того, что он узнал, хватило с головой. И хотя капитану прыгуна чертовски хотелось знать... Как федеральный флот собирается бороться с пришельцами из глубин темного пятна, он не стал допрашивать полковника, ставшего временным командующим системы. Все равно не рассказал бы, даже если бы захотел. Маршалу хватило и этого, чтобы понять, насколько опасна ситуация. Эти несколько кораблей практически за день стерли в пыль силы целой системы. Пусть это была слабая и окраинная система, но и противников было немного. Страшно подумать, что случится, если весь прячущийся в пустоте флот пришельцев заявится в обитаемые миры. Если они узнают координаты ближайших систем, разразится настоящая звездная война. Возможно, объединенные силы Федерации в конце концов разгромят противника. Быть может, им в этом помогут союзы, не гуманоидов, что складываются на границах Федерации Гуманоидов, а возможно и нет, с этими чужими никогда не угадаешь. Но в любом случае, это будет стоить Федерации множество погубленных миров. Миллиарды смертей, убитые планеты, заброшенные системы, этого нельзя было допустить. Рэндалл Маршал, видевший рой пришельцев собственными глазами, понимал это, как никто другой. Чего он не понимал, как остановить тех врагов, что уже проникли в систему. Да, основной рой пришельцев дрейфует в пустоте, впал в спячку от недостатка энергии. Но те, что проникли в Авалон, вполне жизнеспособны. И отсюда, до да, до горы, всего один большой прыжок. Теоретически, туда можно долететь своим ходом, потратив на это пару сотен лет. Но что это время для практически бессмертных механизмов? Можно вспомнить и о том, что, находясь в Авалоне, рассчитать координаты слепого прыжка намного проще, чем из глубин темного пятна. Несколько сотен попыток могут принести приемлемый результат. Кто-то из слепых гонцов уцелеет и вернется с четкими координатами для прыжка. Утешает одно – у противника нет сотни кораблей. Что не мешает им отправиться своим ходом к ближайшей звезде, чтобы найти ее координаты. Ближайшая Сигма. Пуста. У нее нет планет. Но она может стать плацдармом для следующей экспедиции. И, конечно, источником энергии для вечно голодных механизмов. Прыгун. Это Баржа. Вызов пришел неожиданно, и Рэндал, погруженный в размышления, вздрогнул. Бот на подлете. Время отбытия минус 20 минут. Благодарю, Баржа, сказал маршал, открывая экран с траекторией бота. Начинаем сворачиваться. Последний десантный бот и в самом деле уже подбирался к границам атмосферы. Его еще не было видно невооруженным взглядом, но данные с радаров позволяли системам прыгуна нарисовать на карте отчетливую траекторию, по которой бот возвращался к своему кораблю. Вот и все. Операция по эвакуации заканчивается. Планета почти опустела. Рэндалл отдавал себе отчет в том, что всех забрать не удалось. Где-то остались люди, что не смогли выйти на связь с другими. В разбитых городах наверняка остались раненые и умирающие. Это вечное проклятие спасателя. Невозможно спасти всех. Рэндалл понимал, что флот сделал все, что мог. Они даже сделали больше, вытащив всех, кто успел добраться до передатчика. Операция по эвакуации была самой масштабной из тех, о которых было известно Маршалу. И он не сомневался, что эта акция войдет во все учебные пособия спасательных служб Федерации. Если Федерация к тому времени будет еще существовать, ведь теперь фактически они оставили систему Авалон врагу. С замиранием сердца Рэнди вдруг понял, что у него больше нет места, которое он привык считать своим домом. Нет того места, куда можно вернуться после долгого рейса. Все кончено. Авалон пал и уже никогда не будет прежним, даже если войска захватчиков испарятся, словно дурной сон. Все кончено, и ему опять не удалось всех спасти. Сжав зубы, Рэндалл кинул взгляд на экраны, показывающие планету. Форт все еще огрызался огнем, не зная о том, что корабли уже уходят, унося тех, кому повезло. Защитники старого укрепления еще держались, хотя в этом не было нужды. У них кончались боезапасы, теперь стрельба стала реже, а пуски ракет прекратились. Кратеру, светившемуся на поверхности планеты, как огромный багровый глаз, не было нанесено ущерба. Быть может, это вообще в принципе невозможно. «Рэнди», – позвал Сеймур, – «пришла посылка от флагмана флота. Требуется приоритет капитана». «Кинь на меня», – отозвался Рэнди, отрываясь от вида огромного кратера. Посылка оказалась кодированным пакетом связи, пришедшим по закрытому каналу военных. Рэнди заверил вызов своим сертификатом, полученным от Сандерса накануне операции, и перед ним распахнулось окно с данными. Быстро просмотрев их, маршал загрузил данные в общую систему корабля. — Сеймур, — позвал он через секунду, — прими посылку и сбрось данные в автонавигатор. — А что это? — осведомился Сеймур и тут же присвистнул, открыв пакет. — Приказ на отступление? — И не только, — буркнул Рендел. Шифрованный пакет содержал в себе приказ на отступление из системы и координаты для прыжка. Это означало, что прыжки разрешены, и флот окончательно покидает систему Авалон. Это бегство. Ренделу было приказано начинать разгон, как только последний бот вернется на десантный корабль. Судя по всему, часть флота уже эвакуировалась, а они в отстающих. Бросив взгляд на карту орбиты, Рендел увидел, что большинство фрегатов уже исчезли. Кляксы кружили вокруг двух крепостей, огрызающихся беглым огнем. Они просто держали врага на расстоянии, давая время эвакуироваться десанту и прыгуну. Все заканчивалось. Рэндал перевел взгляд на экран, показывающий камелот. Форт почти прекратил огонь, а багровый кратер, казалось, стал светить еще ярче. Теперь он напоминал нарыв, готовый лопнуть. Маршал нахмурился, разглядывая горящий лес над остатками холма. Хватит ли у него духу опустить прыгуна в эту мешанину под непрерывным огнем рейдеров? Приказ ему глубоко по барабану. Но риск погубить прыгуна слишком велик. Опять этот проклятый выбор, может ли он рискнуть кораблем и экипажем, чтобы попытаться вытащить с планеты обреченных защитников форта? Для себя Рэнди все решил. Он был готов рискнуть. Но на нем ответственность за экипаж. Сеймур, Джаред, Буч, их жизнь зависит от капитана. Имеет ли он право рисковать, когда шансы уцелеть в этой мясорубке практически отрицательные? Решиться маршал не успел. Прямо на его глазах багровый кратер вспух и вдруг лопнул, как прорвавшийся нарыв. Из огненных глубин в атмосферу ударил столб синего пламени, испаряя все на своем пути. «Рэнди!» — крикнул Сеймур. «Господи, Рэнди, ты видишь это? Выброс энергии. Датчики зашкаливает. Это похоже на тысячу переходов разом. Атмосфера планеты может и не выдержать». «Вижу», — отозвался Рэнди, с тревогой бросая взгляд на карту. «Баржа — это прыгун. Как там у вас?» «Бот в ангаре. Начинаем разгон», — отозвался диспетчер связи. «Прыгун. Мы закончили и уходим. Убирайтесь с орбиты. Немедленно. Это приказ командования. Флот уходит. Повторяю, флот уходит». «Вас понял», — отозвался маршал и отключил связь. Он кинул взгляд на карту орбиты. Корабли крепости медленно удалялись от планеты, огрызаясь огнем в сторону Клякс, что преследовали их. Десантный корабль тоже сошел с орбиты и начал движение в сторону спутника. Флот действительно отступает. «Рэнди!» — снова возопил Сеймур. «Рэнди! Планета!» Маршал бросил взгляд на карту и обомлел. Поток энергии, бьющий из вулкана, не уменьшился, но поменял цвет. Теперь он стал прозрачным, и прыгун не мог даже определить его характеристики. Но не это поразило маршала, а то, что из огромного жерла вулкана медленно поднимались уродливые шары кораблей пришельцев. «Один, два, три...» «Это переход», — рявкнул Сеймур. «Они открыли зону перехода и вытаскивают флот из темного пятна. Рэнди, пора уходить, Рэнди!» Маршал завороженно наблюдал за тем, как над планетой медленно поднимаются корабли пришельцев. Их стало уже пять, а из жерла поднимались все новые шары. Они были не так велики, как те, что остались в пустоте, но Маршал не сомневался, это только начало. Настоящее вторжение началось. На его глазах атмосферу пронзила голубая вспышка, и первый из кораблей пришельцев покосился, получив удар в бок. Форд был еще жив. Завидев летающие цели, его защитники пустили в ход самый главный калибр – электромагнитную пушку, разгоняющую болванки спецсплава до космических скоростей. Бесполезная против кучи мелких целей, она чудесно подходила для ударов по кораблям, пытающимся опуститься на планету или подняться с нее. На глазах Рэндала форт выстрелил еще раз, и огромный шар пришельцев шарахнулся в сторону, зацепив соседа. Они закружились, вывалились из луча энергии и начали опускаться на планету. Но тот, что следовал за ними, выстрелил в ответ. Ослепительный поток энергии обрушился на форт, взметнув в атмосферу тучи земли и пылающих деревьев. Команду мелких кораблей противника, что еще велись над фортом, разметало в стороны. Многих из них сожгло, но это, судя по всему, ничуть не смутило пришельцев. На месте форта осталось выжженное пятно, и нового выстрела не последовало. Эта картина отрезвила маршала, и он рывком вернулся в реальный мир, наполненный воплями отчаявшегося Сеймура. «Экипажу старт!» – рявкнул капитан. «Уходим!» Немешкая, он запустил маневровые, и корабль спрыгнул с орбиты, начиная медленный разгон. За это время Рэнди успел запустить маршевые двигатели, и прыжок корабля превратился в начало старта. Двигатели ревели на пределе, пытаясь с нуля разогнаться до полной мощности, а маршал за это время успел обозреть окрестности. Десантного корабля и след простыл, видимо, он рискнул уйти в прыжок без разгона. Одна из крепостей тоже ушла, а оставшийся в одиночестве огромный корабль все быстрее удалялся от планеты. Кляксы бросили ее преследовать и возвращались к орбите. «Капитан, дополнительная информация», — дрожащим голосом объявил Сеймур, и Рэнди, уже привыкший к его воплям, насторожился. «Что там?» — спросил он. «Фиксирую дополнительные возмущения на звезде», — произнес помощник. «Активность резко возросла». Компьютер прогнозирует взрыв звезды менее чем через 20 минут. Маршал не поверил своим ушам. Он распахнул окно с данными радиационной схемы Авалона и увидел то, о чем говорил Сеймур. Авалон набух, как переспелая слива. Звезда готовилась взорваться, уничтожив всю систему. И только тогда Маршал понял, куда подевались три огромных корабля-крепости. «Не может быть!» – прошептал он. «Сволочи!» Федеральный флот решил проблему с пришельцами по-своему. Он просто загнал на солнце системы, огромные корабли, начиненные активными устройствами антиматерии. Крепости превратились в огромные бомбы, что дали начало процессу, известному как «Тотальное уничтожение». Рендел читал о таком только в учебниках истории, в современном мире никто не осмеливался взорвать звезду. Да и сил на это не хватило бы даже у самой сильной и богатой системы. Только у федерального флота, что начинил свои корабли всеми имеющимися, в наличии зарядами тотального уничтожения хватило смелости и мощности. Заряды контролировались федералами так, что даже их существование осталось под сомнением. Многим подобные устройства казались байкой. Даже Рэнди относился к ним как к слухам в космобаре. Но теперь он знал. Это реальность. Экипаж. Прыжок минус три минуты, объявил он. Идем на пределе. Буч, джаред, смотрите за механизмами. Все под контролем, босс, откликнулся борт-инженер. Пока держимся. Рэндел не ответил. Он уже сосредоточился на ручном контроле скорости. Сложная задачка. Как можно быстрее набрать скорость, необходимую для этого прыжка. В другое время Рэндалл бы немедленно отправил прыгуна в гиперпереход, метясь в ближайшую точку, но теперь у него были точные координаты, и для их точного достижения нужно было набрать необходимую скорость. И сделать нужно все точно, второй попытки не будет. Если он промахнется, то потеряется в пустоте, ведь возвращаться будет некуда, а Валона больше не будет. А если опоздает... То превратится в пыль вместе со всей системой. «Первая волна радиационного всплеска уже пошла», – объявил Сеймур. «Минут через десять достигнет атмосферы планеты». Рэндалл невольно бросил взгляд на экран с изображением планеты. Датчики прогуна еще моделировали видеоряд, несмотря на спешку, корабль не так далеко отошел от обреченного Камелота, чтобы потерять связь со спутниками. Шары пришельцев уже поднимались к границе атмосферы, их становилось все больше. Они разбегались прочь от Камелота, подбирая на лету одинокие рейдеры. Флот пришельцев спешно покидал планету. Рискнут ли они прыгнуть вслед за прыгуном? Рэнди не успел даже подумать об альтернативе, как его внимание привлек крохотный огонек сигнала. Его не должно было быть на карте, но он все-таки был. «Экипаж, внимание!» – произнес капитан. «Готовность к прыжку две секунды. Код красный. Держитесь за что-нибудь. Прыжок». Он перевел систему управления в ручной режим и вбил новые координаты действия больше по наитию, ведомый своим чутьем удачного момента. Он знал, все получится, как всегда. Наверное.